Глава 50. Светлана. Я заазиралась и едва не застонала, ведь опять в моей комнате был ковардак. Наверное, обо мне по замку уже поплыли слухи, как о самой неряшливой сиене из всех, кого довелось служанкам встречать. Животные, словно по команде, спрятались. По моему разрешению в покои зашла Лира и побледнела. Благо не потеряла сознание, хотя была близка. Сиена Светлана, я она сглотнула, медленно скользя взглядом по перевёрнутой мебели. Лира, а я как раз тебя ждала, громко хлопнула в ладони, спасая девушку от заикания. Мне очень нужна твоя помощь. Представляешь, меня не было всего пару часов, а мой спутник от беспокойства за свою хозяйку здесь устроил такое. Спасибо, что пришла. Если бы не ты, я растерзала бы его. «Вот вылезет из-под кровати, точно накажу. А пока давай займёмся уборкой и моим платьем». Оно пришло в полную негодность. От волнения я говорила не в попад. Казалось, если остановлюсь, то горничная увидит мои трясущиеся руки и заметит, как тяжело даётся каждый вздох. «Драген! Где он? И почему прилетел только Шан? Смог ли добраться до замка? Не навлекла ли я на него беду?» Сумел ли распознать о подмене принца и чем всё это обернётся для нас? Чего стоишь? выдавила я улыбку. Да, Валира, у нас много дел. Завись служанок, пусть уберут тут всё, и принеси мне новое платье. Хотя нет, я поищу в шкафу. Там должно быть что-то подходящее. Я лепетала и лепетала, говорила первое, что приходило в голову, страшась хоть на миг замолчать. Спустя час комната приобрела приличный вид. Служанки ушли, И я без сил рухнула на кровать. Из своих укрытий повелазели звери: хромающий багет с опухшим глазом, нахохлившийся и потрепанный шан, поцарапанный уж с нервно подрагивающим кончиком хвоста. "Кто ты, змеюка?" поинтересовалась я. "Спутница слуги, псинца", зашипела та, подползая ближе. "Карзака?" "Да", ответила она и свернулась кольцами. Шан, а ты что здесь делаешь? Он издал боевой клич, расправив крылья, однако не заговорил человеческим языком. С Муном всё в порядке? Птица отрицательно покачала головой, и сердце ёкнуло. Я вскочил из кровати, однако тут же опустился обратно. За дверью стояли стражники, не те, которых представил ко мне Драген, другие, будто ни одно событие в этом проклятом замке не проходило без моего участия. и я была стратегически важной единицей, необходимой каждому. Хотя нет, король мной точно не интересовался. Багет приковылял ко мне и улегся на пол, по-хозяйски положив лапку на ногу. Шан потоптался на спинке кресла, неотрывно следя за спокойной змеей, явно не собирающейся на меня нападать. «Что вы все здесь забыли?» задалась я вопросом и подняла своего спутника. Уложила его на софу. принесла воду, нарвала тряпочек, чтобы протереть и обвязать мелкие раны. То же самое пришлось сделать шану. А когда дошла очередь до змеи, то без задней мысли зачитала знакомое с детства стихотворение. Добрые докторы, ай болит. Он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться и орёл, и вздохнув, я осмотрела зверинец. Почему спутники прибежали именно ко мне? Что с их хозяевами? И если ситуация настолько критична, то где сейчас пантера принца? Скосив взгляд на запертую дверь, я тряхнула головой и бодро произнесла другие строчки из того же стихотворения. Я пришью ему новые ножки, он опять побежит по дорожке. Какие ножки, женщина? У него хвост, возразил багет. А что? Уж с ногами это круто, усмехнулась я, стараясь хоть так подбодрить себя. Можем ещё крылья добавить. Тогда получится мини-дракон, змея дёрнулась, явно не желая превращаться в летающую ящерицу, и я поспешила успокоить спутницу. Не волнуйся ты так, заговорила, обматывая последние ранки. Обойдёмся без крыльев, только ноги. Присмыкающаяся свалилась на пол, и в мгновение ока упала из лоб под кровать. Я же посмотрела на багетта и пожала плечами. Нервный какой-то. Стоило остаться без дела, как навалились воспоминания событий сегодняшнего дня. Удар по голове возле сокровищницы, образовавшаяся связь с драконом, моё возвращение с ключом и подмена принца. Драген, где ты? произнесла, подойдя к окну и посмотрела на одинокую луну. Надеюсь, с тобой всё в порядке. Беспокойство разрасталось. Я долго стояла на одном месте, не в силах сдвинуться. должна была опросить змею и как-то поговорить с Шаном, но боялась узнать правду. Уже понимала, что ничего хорошего они мне не скажут. К тому же не представляла, где сейчас мой дракон и всё ли с ним в порядке. Но едва я собралась с мыслями, как раздался настойчивый стук. В комнату вошли фальшивые стражники. "Сиена, следуйте за нами", приказали они и через пару минут быстрой ходьбы подтолкнули меня в роскошные покои, от вида которых Тело пробило крупной дрожью. Ловра обратился ко мне, брат принца, сидя за письменным столом. Он поднял на уровень глаз сияющий изнутри камень и повертел его в руках. Ты отлично постаралась,